Я вертел в руках обе сигары с крайней недоверчивостью. сделаны вчера, сегодня», — говорил я, — «нашел чем угостить». И готов был бросить за окно, но из учтивости спрятал в карман с намерением бросить лишь только сяду в карету. «Нет-нет, покурите», — настаивал Альфарадор. «Нечего делать, я закурил». И вдруг заструился легкий благовонный дым. Сигара, к удивлению моему, — Закурилось легко. Табак был прекрасный, хотя пепел и не совсем бел. «Да, это прекрасные сигары», — сказал я. «Нельзя ли купить таких?» «Нет, это гаванской свертки. Готовых нет. Недели через две можно», — прибавил он тише, оборачиваясь спиной к нескольким старухам, которые в этой же комнате на полу свертывали сигары. Я могу вам приготовить несколько тысяч. Мы едва ли столько времени останемся здесь. Отчего же их в магазине нет, — сказал я. Здешние женщины привыкли к своей свертке. И от оттого по гаванскому способу работают медленно. Вот теперь покурите другую сигару, здешней свертки. Я закурил, и та хороша, хотя в самом деле не так, как первая. Или это так показалось, потому что Альфрадор подсказал? но «Ну, нельзя ли таких?» — спросил я. «Таких и гораздо меньше второго сорта вы найдете в магазине. А обрезанных с обеих сторон сигар можно найти там?» «Черут? Плэнти. О, плэнти. Много!» — отвечал он. «То третий и четвертый сорт. Обыкновенные» которые все курят, начиная от Индии до Америки, по всему Индийскому и Восточному океанам. В самом деле, мы в Сингапуре, в Китае, других сигар, кроме Чарут, не видали. Альфарадор обещал постараться приготовить сигары раньше двух недель и дал нам записку для предъявления при входе, когда захотим его видеть. Мы ушли, поблагодарив его. Потом господа Авелло и Кармена и поехали домой очень довольны осмотром фабрик, любезными испанцами, но без сигар. Дома мы узнали, что генерал-губернатор приглашает нас к обеду. Парадное платье мое было на фрегате, и я не поехал. Я сначала пожалел, что не попал на обед в испанском вкусе, но мне сказали, что обед был длинен, дурен, скучен, что испанского на этом обеде только и было, что сам губернатор, да херес. Губернатора я видел на прогулке с жакеями в коляске со взводом Улан. Херес пивал, и потому я перестал жалеть. Вечером я предложил в своей коляске место французу, живущему в отеле, и мы отправились далеко, в поле, через Сан-Мигель, оттуда заехали на эскольту, в наше вечернее собрание, а потом к губернаторскому дому на музыку. На площади кругом сквера стояли экипажи. В них сидели гуляющие. Здесь большей частью гуляют сидя. Я не последовал этому примеру, вышел из коляски и пошел бродить по площади. Какой вечер! Что за вид? Церковь и ратуша облиты были лунным светом, а дворец прятался в тени. Бронзовая статуя стояла, как привидение в блеске лунных лучей. Как кроток и мягок этот цвет какая нега в теплом воздухе, и вдобавок ко всему прекрасная музыка. Здесь восемь полковых оркестров и, кроме того, множество частных. До 300 сказал кто-то. Пошутил верно. А кто знает, может быть и правда. Говорят, здесь только и делают, что танцуют, и нам бы предстояло множество вечеров и собраний, если бы мы пришли не постом. Танцуют здесь. Вот, говорят, с инквизицией уничтожились все пытки в Испании. Нет, не все. Даже музыкой заниматься. И то жарко. А они танцуют. Музыканты все тагалы. Они очень способны к искусствам вообще. У них отличный слух. В полках их учат будто бы без нот. Не знаю, сколько правды во всем этом, но знаю только, что игра их сделала бы честь любому оркестру, где бы то ни было, чистотой, отчетливостью и выразительностью. Оркестры один за другим становились у дворца, играли две-три пьесы и потом шли в казармы. Играли много, между прочим, из Верди, которого здесь предпочитают всем. Я не успел разобрать, почему. За его оригинальность, смелость или только потому, что он новее всех. Последний оркестр, оглашая звуками торжественного марша узкие, прятавшиеся в тени улицы, шел домой. Экипажи зашевелились и помчались по разным направлениям. Мы с французом выехали из крепости опять на взморье, промчались по опустевшему кольсаду и вернулись в город. Он просил у одного дома выпустить его. «J'ai un petit visite affaire. Я должен сделать маленький визит». Пропел он своим фальцета и скрылся в дверь. В это же время вверху у окна мелькнул очерк женской головы и захлопнулись жалюзи. Я никого не застал в отеле. Одни уехали на рейд, другие на вечер, на который Кармена нас звал с утра. Третьи залегли спать. Я сел за письма. Наконец мы собрались к миссионерам и поехали в дом португальского епископа. Там у молодого миссионера застали и миссионера Динанкура, епископа в китайском платье и еще монаха с знакомым мне лицом. Настоятель Августинского монастыря по-французски не говорит, но все разумеет. Так рекомендовал нам его епископ. Я вспомнил, что это тот самый монах, которого я видел в коляске на прогулке за городом. Нам подали сигар, и епископ, приветливо и весело, как настоящий француз, начал после двух-трех вопросов, которые сделал нам о нашем путешествии, рассказывать о себе. Он сказал, что живет 20 лет в Китае, заведует христианской паствой в провинции Джедзиан, в которой считается до 15 миллионов жителей. Он говорит, что цифра 300 миллионов, которую определяют народонаселение Китая, не преувеличена. В его провинции есть несколько городов, где считают от 2 до 3 миллионов жителей. И, между прочим, знаменитый город Цучеу. «А сколько христиан?» — спросил я. «До пятисот тысяч во всем Китае». «Мало», — сказал я. «Да, немного. Но теперь обращение пошло скорее», — отвечал епископ, особенно в среднем и низшем классах. Главное препятствие встречается в буддийских бонзах и в ученых. На них ничего не действует. Одни слепые фанатики, другие педанты, схоластики. Они в мертвой букве видят ученость и свет. Вся трудность состоит в том, чтобы уверить их, что мы пришли и живем тут для их пользы, а не для выгод. Они представить себе этого не могут и не верят. «Вот христианским миссионерам, может быть, скоро предстоят новые подвиги», сказал я, «возобновить подавленное христианство в Японии, которое не сегодня, так завтра, непременно» откроется для европейцев. «Акуп де канон, месье Акуп де канон». Только с помощью пушек прибавил епископ. В это время прервали нас два монаха и иезуиты, кажется. Они вошли, преклонили перед епископом колено, приняли благословение и сели. Епископ пригласил нас к себе на квартиру в монастырь святого Августина. Монастырь занимает большой угол в испанском городе и одной стороной обращен к морю. Это настоящее аббатство, обширное, с галереями, бесконечными коридорами, кельями, в которых можно потеряться. Мы отдохнули в квартире епископа, а настоятель ушел на короткую молитву в церковь по звону колокола. Нам предложили было завтрак, но мы отказались. Вскоре настоятель воротился и принес только что присланное к нему официальное объявление от губернатора, что испанская королева разрешилась от бремени дочерью.